Глава 120. Палуба к исходу первой ночной вахты. Ахав стоит у руля, подходит Старбик. Нужно спустить грот Марса Рейсер. сэр Фал совсем разболтала, и подветренный Топинант того и гляди лопнет. Разрешите спустить? Ничего не спускать. Подвяжите парус.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 Однако он еще не добрался до стрелки в моих таблицах. «Живей, чтобы все было исполнено!» «Клянусь мачтами и килем, он думает, что я горбатый шкипер какой-нибудь каботажной шаланды! Спустить мой грот Марсарей? О, ничтожество!» «Высокий рангоут предназначен для сильных ветров, а рангоут моего мозга уходит под облака, что несутся в вышине, изорванные в клочья. Что же мне, спустить его? Только трусы убирают в бурю снасти своих мозгов. Ого, как громко рычит и бурчит все там, наверху! Я счел бы это возвышенным». когда б не знал, что колики — шумная болезнь. Тут нужно лекарство. Лекарство нужно!»